События развивались таким образом, будто исчезновение Энди из нашей маленькой семьи толкнуло Нортона на грань помешательства. Он был просто сумасшедшим в ту ночь. Двадцать шесть заключённых прислушивались к грызне Нортона и Гоньяра, пока последний свет падал с тусклого неба, какое бывает поздней зимой. И все мы, долгосрочники, которые не раз видели смену администрации и перепробовали на своей шкуре все новые веяния, все мы сейчас знали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 Вся она была толщиной в 10 футов. Внешние и внутренние секции по четыре фута каждая. Между ними оставалось свободное пространство в два фута. В этом и заключался весь фокус. Из дыры донесся приглушенный голос Тремонта. «Здесь что-то скверно пахнет, комендант». «Не обращайте внимания! Продвигайтесь вперед». Ноги Тремонта исчезли в дыре.